Глава ш е т у л и н отпускает ступеньку над собой, за которую придерживалась, сохраняя равновесие при спуске. Она ставит ноги на выложенный ламинатом пол и осматривается в помещении, освещенном теперь двумя мощными лампами в обоих его концах. Двое экспертов в белых одеждах стоят возле кофейного столика с установленным на нем макбуком и оборудованием для Wi-Fi, и негромко переговариваются. «Вы пробовали запустить его в режиме восстановления Recovery Mode?» Хес на миг поворачивается к ней. Один глаз у него распух, пальцы перевязаны марлевым бинтом, одной рукой он прижимает к затылку скомканное бумажное полотенце. «Да, но ребята говорят, что он подключен к системе шифрования диска FileVault, и вскрыть ее здесь невозможно». Отойдите, я сама сделаю. Они говорят, что им лучше. Если вы ошибетесь, можете ненароком стереть части данных, заложенных в программе. Бросив на нее взгляд, Хес отходит от макбука и кивает айтишникам, чтобы те сделали то же самое. Ная быстро натягивает одноразовые перчатки, ей знакомы все операционные системы и за две минуты р а б о т а я с клавиатурой Тулин удается обнулить входной код Хауге. Компьютер открывается, и на мониторе появляется большое изображение героев различных диснеевских мультфильмов. Гуффи, Дональда Дака и Микки Мауса. В левой стороне располагаются 12-13 папок, каждая под названием того или иного месяца. Открой последнюю. Тулин, однако, и так уже дважды кликнула последнюю папку «Сентябрь». На экране появляется новый флажок, и теперь она может выбрать из пяти иконок, каждая из которых обозначает игровой символ. н а я дважды кликает наугад и смотрит на появляющуюся на мониторе картинку. Через полминуты она понимает, что ей следовало бы послушаться Генса. К горлу подступает тошнота.